Глава 29. Графиня Ливен. Катя пролежала в горячке почти месяц. Несколько раз она стояла на пороге смерти, и тогда отчаявшийся Штерн привозил очередного доктора. Все лучшие врачи Лондона пребывали у Катиной постели, но их ответ всегда был один и тот же. Надейтесь на Бога, и миледи поправится. Она молода и сможет перебороть болезнь. Но сейчас остаётся только ждать. Но видно, мать на небесах отмолила свою девочку. Лихорадка отступила, и Катя открыла глаза. У своей кровати она увидела исхудавшую Луизу. Что случилось? Катин голос шелестел как бумага. Господи, спасибо тебе, обрадовалась Луиза. Как вы себя чувствуете, миледи? Где болит? Нигде. Просто слабость. Пить хочется. Сейчас. Вот, пейте. Луиза приподняла Кате голову и, придерживая чашку, напоила. Сколько времени я болела? И как мой сын? С малышом всё хорошо. У него славная кормилица, Бетси, и он такой прелестный. Его обожает весь дом. А проболели вы почти месяц. Так долго. Катя попыталась сесть в постели, но сил у неё не хватило. Пришлось Луизи помогать. Принесите мне сына, попросила Катя. Мадмуазель де Гримон вышла из комнаты, на ходу сообщая всем в доме, что Мелиди пришла в себя и вернулась вместе с добродушной молодой женщиной, несущей завёрнутого в голубое одеяльце ребёнка. Вот Мелиди, это Бетси, кормилица и няня нашего сокровища. А это сам наш прекрасный князь Павел. Луиза взяла ребенка из рук кормилицы и положила его на колени к матери. Малыш спал. Он был чудесным. Черные волосики уже завивались в нежные спиральки. Черты казались на удивление гармоничными. А на подбородке проглядывал намек на будущую ямочку. Перед Катей лежала маленькая копия ее мужа. малыш завозился и открыл глаза. Мой любимый, какой ты красавец, с нежностью сказала Катя. Как он похож на отца, только глаза не тёмные, а голубые. Цвет глаз у малышей меняется. Возможно, они станут другими, но пусть бы остались такими, как сейчас, ведь это так красиво при чёрных волосах. Луиза, а ведь Павлуше уже месяц. Его нужно окрестить, заволновалась Катя. Я сама поеду в церковь и договорюсь с батюшкой. Она попыталась поднять сына, но руки не справились с этой маленькой тяжестью. Луиза забрала ребёнка и передала его Бетси. Не нужно, миледи, вы ещё очень слабы. Но теперь дело быстро пойдёт на поправку. Здоровье Кати действительно возвращалось. Марта день и ночь печкала хозяйку то бульонам, то протёртым мясом, то кашей. Луиза помогала Кате ходить, а через неделю молодая мать уже пошла самостоятельно, и ещё через 3 дня в первый раз вышла из дома, чтобы поехать в церковь. Луиза подогнала на её исхудавшую фигуру траурное платье. Глядя на себя в зеркало, Катя равнодушно отметила, что похожа на привидение. Бледное лицо с огромными светлыми глазами под чёрной шляпкой казалось почти прозрачным Миледи, вы ещё очень слабы. Давайте отложим поездку, попросила Луиза. Можно окрестить мальчика попозже, когда вы совсем окрепнете. Ничего, Луиза, всё будет хорошо. Спасибо вам за участие, но я уже здорова. Белой иконе привезли коляску к церкви, и Поленька помогла хозяйке подняться по ступенькам. Внутри оказалось, на удивление, многолюдно, и Катя вспомнила, что сегодня воскресенье. Она прошла к привычному для себя месту у образа Казанской Божьей Матери, поставила перед ним свечечку и попросила небесную заступницу о здоровье и счастье для своего сына. Вот когда Катя поняла, что значит быть матерью. Её больше не волновала собственная жизнь. Она думала только о своём мальчике. Служба закончилась, и прихожане двинулись к батюшке за благословением. Катя пошла вместе со всеми. Её обогнала большая семья. Красивый темноволосый мужчина лет 40 и роскошно одетая высокая дама держали за руки троих маленьких мальчиков. Отец Афанасий почтительно поговорил со взрослыми, перекрестил и благословил детей, и когда семья отошла, обратился к Кате. Дочь моя, Я вижу, что вы в трауре. Мой муж погиб под Москвой. Голос Кати дрогнул. Господь призвал к себе много героев. Сейчас они все у престола Божьего. Но ведь у вас остался ребёнок, спросил батюшка. Да, у меня родился сын, Павел. Я долго болела и опоздала с крещением. Прошу вас окрестить мальчика как можно быстрее. Конечно. Если вы согласны, можно провести таинство в следующее воскресенье. — Благодарю. И еще я попрошу вас отслужить панихиду по моему погибшему мужу Алексею. Батюшка обещал и это. Он благословил Катю, и она, попрощавшись, отправилась домой. На крыльце ее окликнула женщина. Катя узнала в ней даму, подходившую вместе с семьей к отцу Афанасию. Сейчас та стояла одна. Годарение. Мы с вами ещё не знакомы, хотя я уже знаю всех прихожанок этой церкви. Я графиня Ливен, супруга нового посланника в Англии. Меня зовут Дарья Христофоровна. А вы, наверное, графиня Бельская? Князь Сергей говорил мне о вас. Да, вы правы. Меня зовут Екатерина Павловна. Я очень рада знакомству. Катя присмотрелась к собеседнице. та оказалась высокой и худощавой. На такой фигуре любой наряд сидел бы прекрасно, а в соболье и ротонде и бархатном платье графиня Ливин выглядела королевой. Подвижное лицо, очаровательная улыбка и золотистые искорки в глубине темных глаз довершали полный обаяние облик. Графиня взяла Катю под руку и заявила. «Мы с мужем приглашаем вас отобедать». Хотим познакомиться со всеми русскими, проживающими сейчас в Лондоне. Благодарю ваше сиятельство, но после родов я долго болела и пока ем лишь каши. Я не слишком приятный гость на обеде, стараясь не обидеть приветливую даму, отказалась Катя. У вас родился ребёнок? Заинтересовалась Ливин. А кто? Мальчик или девочка? Сын. Я назвала его Павел. а сюда приехала договариваться о крестинах. У меня три сына, и младший тоже Павел, сообщила супруга посланника и заулыбалась. А когда таинство? В следующее воскресенье. Ощущение внутренней силы и уверенности, исходившее от супруги посланника, вдруг показались Кате необычайно протягательными. Дарья Христофоровна, похоже, могла очаровать любого. Меж тем графиня продолжала расспросы. А кто крёстные мальчика? Я пока ещё не решила. У меня здесь нет родных. Мы с супругом будем рады крестить вашего сына, ведь малыш подданный российского императора, а мы присланы сюда, чтобы защищать интересы всех русских. Приезжайте к нам завтра к 11. Я познакомлю вас с мужем, и мы обо всём договоримся. Спасибо, ваше сиятельство. Я обязательно буду. Обрадовалась, Катя. По пути домой она всё время думала о новой знакомой. Откуда в графине столько сил и напора? И к добро ли это? Но как бы то ни было, супруга посланника хотела помочь, что оказалось очень кстати. В назначенное время Катя подъехала к посольству. Дежурный чиновник проводил её до кабинета Ливина и, отворив дверь, сообщил: "Ваше высокопревосходительство, прибыла графиня Бельская". Прошу вас, сударыня, проходите, присаживайтесь. Сейчас выйдет моя жена. А пока мы с вами познакомимся, радостно пригласил видный брюнет, встреченный Катей вчера в церкви. Он усадил гостью рядом с собой и продолжил: Меня зовут Христофор Андреевич. А как ваше имя? Я Екатерина Павловна, графиня Бельская. А мой погибший муж князь Алексей Николаевич Черкасский. Ах, вот оно что. Вы та девушка, муж которой выбрал император, присоединилась к разговору, вошедший в кабинет супруга посланника. Князя Алексея мы очень хорошо знаем. Он погиб под Москвой, призналась Катя, очень стараясь не заплакать. Дарья Христофоровна обняла её. Дорогая, сейчас нет ни одной семьи, где бы не оплакивали героев. У вас есть ребёнок? А у многих молодых вдов нет и этого. Мужайтесь. Давайте поговорим о крестинах вашего сына. Не прошло и 5 минут, как граф Ливен согласился стать крестным светлейшего князя Павла Черкасского. Тогда его супруга дипломатично объявила, что всё остальное берёт на себя, увела Катю на свою половину и усадила пить чай. У вас есть крестильная рубашечка для малыша? Поинтересовалась Дарья Христофоровна. Да, моя подруга вышла её сама. Получилось настоящее произведение искусства. Луиза руководит мастерской, где шьют великолепные платья. Катя рассказала историю мадмозель де Гримон и так заинтриговала собеседницу, что супруга посланника сразу же напросилась в гости. Пожалуйста, приезжайте. Я буду очень рада. Катя записала свой адрес и распрощалась. а графиня Ливин пообещала навестить её завтра же утром.